Из дневника В. «Раздеваться не нужно», — с улыбкой сказала я. «Можете снять только пиджак и ботинки». Мужчина кивнул и сел на массажный стол, с интересом ожидая, что же будет дальше. Я скользнула по нему быстрым взглядом. На вид лет сорок, высокий, с правильными чертами лица, слишком аристократическими на мой вкус, Мне нравится лица попроще, без признаков утонченного превосходства. Дорогая белая рубашка, запонки, слабый запах хорошего парфюма. Что вас беспокоит? Спросила я, изучая заполненную им форму. Специалистом по мышечной активации я работала первый год и все еще нервничала при встрече с новыми пациентами. Дональд так звали мужчину, рассказал, что его тревожит боль в колене во время утренних пробежек. Я провела первичные тесты, чтобы выявить, какие мышцы утратили способность сокращаться, отчего другие компенсировали это и перенапрягались, и принялась за работу. На тот момент я только начинала свою практику, но уже успела привыкнуть к реакции людей, на данную технику. Если у человека болит плечо, то он ждет, что специалист будет производить манипуляции именно с плечом, тогда как логика велит смотреть на организм как на систему и искать причинно-следственные связи. У Дональда болело колено, но к нему я даже не притронулась, работая в основном над областью таза и бедер, Именно там крылась проблема, провоцирующая дисбаланс. Люди изумляются, когда видят магию. Несколько тестов, несколько нажатий в определенных точках, и они ощущают мгновенное облегчение, а всего и делов — найти выключенные мышцы и снова запустить их. «Я всегда хорошо чувствовала людей». Иногда мне хватало минуты разговора, чтобы понять, какой передо мной человек, доверять ли ему или лучше держаться подальше. Но тогда я не почувствовала ровным счетом ничего, всего лишь очередной клиент, пришедший за помощью. Первое впечатление может обманывать или, наоборот, быть предельно точным. Удивительно, что Дональд не оставил после себя «Абсолютно никакого впечатления». Я забыла о нем сразу же, едва за ним захлопнулась дверь кабинета. «Скажи мне кто-нибудь в тот момент, что с этим человеком меня впоследствии свяжут очень непростые отношения, я бы вряд ли поверила. Меня всегда возбуждали крепкие парни, я и специальность вторую получила», По большому счету для того, чтобы иметь возможность на законных основаниях с умным видом пальпировать у спортсменов глютеус максимус или лобковый симфиз ха-ха. Вожделение, как один из двигателей саморазвития, сильно недооценивается. Мне недавно исполнилось 22, и меня интересовали только две вещи — любовь и карьера если с первой все обстояло довольно неплохо, то вторая постоянно давала поводы для сомнений. Я отучилась на педагога, но поняла, что не хочу работать в школе. Бегающие и орущие дети, к которым ты не имеешь права применить силу и дать пару затрещин, повергали меня в уныние, а то и вовсе заставляли ощущать собственную беспомощность. Вместе с двумя девчонками мы снимали трехкомнатную квартиру. Родители предлагали оплачивать мне отдельное жилье, но я не хотела висеть у них на шее. К тому же втроём жилось веселее. Мы или ходили на свидания, или сидели перед телевизором с попкорном, обсуждая парней. В тот вечер Линси и Мими развлекались со своими бойфрендами, и я отчаянно скучала. Я взяла телефон и пробежалась по контактам, у меня всегда имелось в запасе парочка симпатичных парней, которые могли бы составить компанию. Но в тот вечер мое настроение не располагало к веселью, вернее, не располагало к веселью с теми, кого я знала. Моя душа требовала свежих впечатлений и новых знакомств. Не считайте меня легкомысленной, я всегда старалась просчитывать каждый свой шаг и рассуждать рационально. Но в том, что касается сферы чувств, я была немного ветреной, кто-то назовет это распущенностью, а кто-то жаждой жить полно, красочно. Но, может статься, моя любвиобильность была продиктована обыкновенным страхом упустить что-то важное, кого-то важного. Как бы там ни было, а перспектива сидеть в квартире одной меня не радовала. Я быстро оделась и вышла на улицу, окунувшись в теплую влажность летнего вечера. Монотонный шум города и спешащие прохожие подействовали на меня ободряюще. Я быстро добралась до ближайшего кинотеатра, купила билет на ближайший сеанс, даже не удосужившись прочитать, о чем фильм показывали скучную комедию, в которой не было ни одной смешной сцены. Я продержалась полчаса и ушла. Многие обожают гулять и с удовольствием бродят по паркам и улицам, глазея по сторонам. Меня же бесцельное шатание угнетает, мне необходима цель, конечный пункт, только тогда я получу удовольствие от пути. Раз уж мне все равно... Нечего было делать, я поставила перед собой задачу найти уютное кафе и выпить вкусный, неприлично сладкий кофе. Я не позволяла себе сладкого уже несколько месяцев и решила себя побаловать. Я бодро шагала по тротуару, деловито взирая на вывески и взглядывая в окна баров. Наконец меня привлекло одно кафе, и я нырнула внутрь, заняла столик, и заказала напиток. На стуле лежал оставленный кем-то спортивный журнал, и я принялась рассеянно листать его. Просматривала страницу за страницей, пока вдруг мой взгляд не задержался на громком заголовке «Техника активации мускулов, революционный метод оценки и коррекции мышечного дисбаланса и нестабильности суставов», «Открыт набор на курсы». Я заинтересованно углубилась в чтение, а спустя час уже заполняла на сайте форму заявки на обучение. Иногда один поступок меняет всю твою жизнь, редко тебя самого. Не пойди я в тот вечер в кино, не окажись оно безнадежно скучным, я бы не забрела в кафе, не открыла спортивный журнал, не начала практику, не встретила бы Дональда и не стала бы тем, кем сейчас являюсь.